Глава седьмая Боярыня привела их в просторную палату с окнами, расположенными по всей длине стены, и Дуня не поверила своим глазам, увидев зеленые и коричневые ромбики стекол. Для нее бутылочное стекло казалось недостойным внимания, а тут им явно гордились. Ей захотелось стукнуть себя по лбу. Из-за знания того, каким должно быть стекло, она побоялась пробовать себя в этом деле — а сейчас смотрела на окна с толстыми и мутноватыми квадратами стёкол, через которые с трудом пробивался солнечный свет, и понимала, что это всё равно красиво и, главное, перспективно. Идеально прозрачное стекло, тонкое, ровное, крепкое и безопасное при разбивании, получат только в XX веке. Ну как-то же обходились люди без всех этих качеств, и стекло всё равно было востребовано. А ведь у кошки на ноги не один розмысл работает, и у всех них живой ум. Вон как с железом разобрались и продвинулись, получив массу каких-то сплавов, которые даже не знают, как назвать. Дуня шумно выдохнула, привлекая внимание подруги, но на её вопросительный взгляд лишь едва заметно мотнула головой, показывая, что всё потом. Сама же твёрдо решила по возвращении попросить помощи у Петра Яковлевича в варке стекла. В конце концов, основу рецепта на уровне фаната передач «Как это сделано» она знает, а это даже больше, чем знание современных стекловаров. Воодушевлённая планами на будущее, Дуня уже с иным настроем оглядывала местный бомонд. Перед ней предстало довольно пёстрое общество, разбившееся по группам. И первое, что она отметила, женские группы старались держаться отдельно от мужчин. Не сказать, что не пересекались, но это больше походило на временное сталкивание и быстрое возвращение в свою гавань. Дуню эта ситуация позабавила, не так уж раскрепощенные новгородские дамы, как желают показать. И ей было жаль, что даже в голове Авдотьи Захарьевны в этом направлении был ковардак. На словах она ощущала себя светской львицей и упивалась этой ролью, а на деле оставалась бояриней от чего-то стесняющейся русских традиций. Но эта Дуня отвлеклась, а новгородские красавицы заметили появление новеньких, их внимание к окнам и державшегося подле них молодого боярича Захара Авина. Во взглядах девушек отразилась обида, сменившаяся на демонстративное задирание носов — Дуню позабавила эта реакция. Уголки её губ приподнялись в лёгкой улыбке. «Это мои московские гости», — объявила боярня Авдотья Захарьевна небольшой группе женщин, обсуждавшей что-то до их появления. Они тепло поздоровались с Авдотьей, приветливо улыбнулись юным гостям, вежливо поинтересовались о том, как они добрались и с чем боярня Кошкина пожаловала в Новгород. Вести о прибывшем в город торговом караване мало заинтересовали женщин, разве что вызвало удивление и личное внимание боярни Кошкиной каравану. Дуня заметила, что к разговору прислушиваются мужчины, и среди них было много иноземцев. Ей хотелось развить тему о привезенных товарах, но расспросы подруг Авдотьи Захарьевны быстро сошли на нет, и оставаться среди них стало неловко. На бояриче тоже не было надежды — Он отошел в сторону, присоединившись к группе парней. Бояриня Авина почувствовала потерю интереса своих подруг к юным гостям и растерянно огляделась, не зная, как дальше действовать. А «Авдутья Захарьевна», — обратилась к ней Евдокия, — «давай посмотрим, во что там играют», — предложила она, поведя подбородком в сторону иноземцев, сгрудившихся вокруг небольшого столика, — Бояра не развернулась, но, увидев направление интереса девочки, недовольно поджала губы, считая, что негоже ей вступать в беседу со взрослыми мужами, тем более иноземцами. Один из них заметил интерес к их группе и вежливо поклонился. Этим он привлек внимание остальных, и теперь уже все повернулись и выразили свое почтение». Авдотья вынуждена была кивнуть, но она упустила момент, когда доверенные ей боярышни тоже склонили головы, а потом подались вперед. Останавливать их было поздно. На них смотрели абсолютно все, и боярыня плавно поплыла к этой группе, делая вид, что это ее решение. Мужчины расступились, позволяя боярыне с боярышнями подойти к столику с шахматами. Авдотья Захарьевна смутилась оказанному вниманию и сделала вид, что изучает расстановку фигур. Кто-то из иноземцев снисходительно улыбнулся ее сосредоточенному виду, кто-то был раздосадован остановкой игры, но были те, кто заинтересовался новыми лицами и хотел бы узнать новости из Московии. Вот только мужчины сомневались, что юные боярыш не могли сказать что-то полезное — «Хотя умеющий спрашивать и слушать всегда вынесет пользу из разговора». Евдокия окинула всех доброжелательно-нейтральным взглядом, оценила качество одежды, определила интернациональный состав группы и, следуя науки бабушки Анастасии, помогла начать разговор. «Как приятно видеть, что сражение происходит не на поле боя, а на шахматной доске». Ей ответили на русском с легким акцентом, что это искусство требует не меньше умений, чем в бою. Дуня хотела было взять знакомство в свои руки, но бояра сумела справиться со смущением и торжественно произнесла. — Олихно Судимонтович, познакомься с боярышней Евдокией, внучкой московского боярина Доронина, и боярышней Матрёной из Совиных. Дуня с Мотти первыми склонили головы, признавая старшинство алехно Судимонтовича. Дуне знание имен родовитых бояр не раз уже пригождалось, а про этого литовца она знала, что он наместничал и был земельным судьей над знатью, хитрый и умный боярин, а главное — ценимый своим князем. Дуня позволила себе легкую приветливую улыбку в ответ на покровительственный взгляд — а сама задалась вопросом, что этот важный чиновник делает в Новгороде. Родни у него тут нет. Для торговых дел он слишком крупная фигура. Так каким ветром его сюда занесло? «Евдокия!» Бояриня незаметно пнула ногой замершую с улыбкой на лице девочку. «А это фряжский розмысл и строитель мостов Аристотель Фиаравантия», Совет пригласил сеньора Аристотеля, чтобы он укрепил Великий мост. Дуня оживилась и перешла на латынь, спрашивая Фиараванти о предыдущих его проектах. Итальянец с удовольствием поведал о том, как он отливал колокола и придумал устройство для их поднятия наверх, перестраивал какой-то неправильный дворец, говорил он быстро, сыпал названиями, и боярышня перестала успевать понимать, о каких объектах идет речь. Фиараванти заметил, что взгляд девочки поплыл и вежливо завершил разговор, сказав, готов приложить все силы, чтобы построить новый мост через Волхов. «Но тебя просят укрепить старый», — напомнила ему боярышня. Итальянец растерянно посмотрел на неё. Он уж решил, что юная синьорита мало что поняла из его рассказа, а оказалось, что она очень внимательно слушала его. «Правильно ли я поняла, что ты славен тем, что исправляешь чужие ошибки, умеешь находить нетривиальные решения для решения технических проблем?» Всё так достопочтимое, но...» «Мастер, инженер, розмысел и бог знает, кто еще замялся, не зная, как сказать о мечте всей своей жизни и одновременно защитить ее от возможных насмешек». «Но душа просит строить свое», — продолжила за него боярышня. «Душа?» — не совсем поняв, переспросил Фиараванти. И Дуня сообразила, что это на Руси, всем интуитивно понятно, о чем идет речь, а иноземцы еще не определили, что это за орган и каким образом он вселяется в тело. Показательно вздохнув, она чуть приблизилась к мастеру, приподнялась на носочки и тихо произнесла. «Античная философия. Душа — это божественная природа личности». Фиараванти распахнул глаза, услышав крамолу, хотел что-то ответить, но вместо этого поклонился. Все подтянулись поближе, не обращая внимания на недовольство боярыни. Но больше старый итальянец и юная московская боярышня не шептались. Наоборот, она довольно громко произнесла. «А у нас сейчас много строят, и каждый хочет выделиться, но во всяком деле нужен опыт. Зодчих мало, но они строят в основном храмы. А если соглашаются ставить дом, то им приходится ждать годами, а жизнь скоротечна». Авдотья Захарьевна повела плечами, чуть разведя руки, чтобы иноземные господа соблюдали дистанцию и, не давая завязаться беседе о строительстве в Москве, представила Дуни шведского посла. Маленькую гадость в виде неправильного представления все оценили. Во-первых, посла надо было назвать сразу после литовского боярина, а во-вторых, не его представлять девочке, а девочку ему. Дуня еле сдержала улыбку, зная историю войн между Новгородом и шведами за побережье Финляндии. Они там до того дошли, что даже замки строили в отместку друг другу, Но сейчас противостояние заглохло из-за вхождения Швеции в альянс с Данией и Норвегией. Между собою потомки викингов зверски собачатся, но сообща успешно вставляют палки в колеса ганзейскому, немецкому, союзу на зависть новгородцам. У них так не получается. Уж если новгородцы сцепляются меж собою, то расходятся, невзирая ни на что». «Потом могут замириться, сообща погоревать об упущенных выгодах, но одновременно и погордиться, мол, вон они какие!» Дуня постаралась сгладить доброй улыбкой поступок Авдотьи. Она вежливо склонила голову, а бояриня сразу продолжила называть остальных наблюдателей за игрой в шахматы. В группу затесалось несколько представителей вольных городов, Ганзейский союз, но бояриня назвала по имени только одного — И Дуня прихвастнула знанием немецкого. Правда, в Новгороде почти все знали его, но она была довольна собою. Теперь ей не казалось, что ее зря учили иностранным языкам. — Хэр Ханау, — обратилась гонзейцу Дуня, — меня восхищает союз вольных городов. Многие желают повторить ваш опыт, но тщетно. Никакие интересы, выгоды и перспективы не удерживают новые унии от распада». Немец довольно кивнул, успев одарить шведа и остальную компанию взглядом полного превосходства, а Дуня продолжила. «Московский князь уже несколько лет поддерживает своих розмыслов, и у нас появилось более сотни новых товаров, которые мы привезли сюда. Мы были бы рады их распространению», — нейтрально сообщила она и, пробежавшись взглядом по всей группе, радостно добавила. «Мне кажется, что появление новых...» Боярышня подняла пальчик вверх, подчеркивая слово «новых». «Товаров важно для всех. Это же и развитие самой торговли, и улучшение благосостояния мастеров, которые непременно захотят потратить доходы на привезенные вами товары». Доня сияла, проговаривая приятные любому торговцу слова, а на нее смотрели и улыбались. Ее счастливый вид без всяких слов располагал к себе. «Очень хорошо, госпожа!» — благодушно закивал хэр Ханау. «Я приду смотреть. Коротко закончил он. Вместе с хэром Ханау закивали головами другие негацианты. Авдотья Захарьевна окинула гордым взглядом иноземцев, довольная произведенным впечатлением на них своей гостьей. Однако были у нее и сомнения. «Разве ж можно так смело говорить с чужаками?» «Вон девки постарше Евдокии стоят в уголочке и никуда не лезут, а тут не пойми, чего происходит». Она бросила опасливый взгляд в сторону своих подруг, но те пребывали в такой же растерянности. А и пусть стоят!» — дерзко решила боярыня и перевела взгляд на подружку Евдокии. Вторая ее гостья не просто так стояла под ледуни, а с пониманием и готовностью поддержать. «Хорошая из нее выйдет жена», — вдруг поняла Авдотья Амоти и мысленно похвалила сына, что он сердцем почуял подходящую ему девушку. «Нет, речь не идет о выборе невесты», — тут же осадила она саму себя. «Но взять на заметку Матрену можно». Тем временем шахматная партия на столе была разыграна, и победителем вышел бородач, которого Авдотья Захарьевна не представила — Но он словно бы ожидал нечто подобное и ответил ей такой же нелюбезностью. «Бояриня, не скучно ли тебе?» — нахально спросил он, откинувшись на спинку креслица. Отчего то заскрепило. «Это же не просто детские фигурки!» — глумливо воскликнул и заржал, призывая остальных следовать его примеру. Авдотья вспыхнула а иноземцы зашушукались, поясняя друг другу о внутренних противоречивых отношениях между новгородцами. Дуня выхватывала слова «Староста конца», «Ездил послом в Литву», «Борецкая». Она с удивлением посмотрела на него. «В Москве разные персонажи встречались, но чтобы так откровенно, прилюдно глумиться над бояриней, не бывало» они подрезать ли тебе язык?» — прошипел подскочивший сын Авдотья. Захар Захарич пожаловал. Бородач поднялся, нарочито медленно противненько пошлепал губами и только потом насмешливо выдал. «Прощение просим!» Боярич сжал зубы, но молчал. Извинения прозвучали насмешкой, но прозвучали, а Авдотья Захарьевна взяла сына под локоть и придержала. «Вот я говорю», — продолжил Бородач, — «прощение просим, но когда твой батька долг отдаст...» «Ты!» — вскипел Боярич, но Авдотья крепче вцепилась в него и потянула назад. «Вот!» Бородач наставительно выставил указательный палец, но не пояснил всю глубину своей мысли. Потом он повернулся к иноземцам, наблюдавшим за его игрой, и проворчал. «Шахматы недоступны бабьему разумению «Потому как тут думать надо?» Мужчина согласно закивали головами, а обрадованный поддёржкой бородач добавил «Я со всем уважением к боярине, а виной». Тут он приложил руку к груди и чуть поклонился ей, но по глазам же видно было, что заскучала она, сочувственно закончил недруг Авдотьи Захарьевны. Евдокия с растущим ощущением брезгливости смотрела на юродствующего бородача, но влезать во внутренние разборки не горело желанием. Этот человек явно провоцировал боярыню о вину, и он чувствовал за собой силу. Это надо было учитывать, и все же не хотелось уходить, сдавая позиции. Но тут Мотька наклонилась к ее уху, Быстро зашептала о покойном деде, что он был искусным игроком в шахматы и научил ее играть, а потом спросила. «Дусенька, можно я его...» Подруга сжала кулаки и изобразила отжимание мокрого белья. «Пояснять, что Мотька собралась обыграть бородача, не надо было». «Давай», — коротко шепнула ей Дуня, и Мотя сделала шажок вперед. «Конечно, уважаемая Авдотья Захарьевна заскучает», — певуче протянула она. «Эту партию можно было закончить в несколько ходов и не томить ожиданием окружающих». Боярыня изумлённо приоткрыла рот, а боярич выдернул свой локоть из её захвата и ела взглядом гордо стоящую матрёну. Иноземцы зашушукались, переспрашивая друг друга, правильно ли они поняли, что юная дева бросила вызов уважаемому старости. — Ты? — не друг боярни, — зло сощурился и повернулся ко всем, собираясь что-то сказать. Но ему не дали. — Пусть юная боярышня докажет, что понимает, о чем говорит, — воскликнул датчанин. — Шведский посол, литовец хер ханау итальянцы и остальные поддержали его, но шведский посол тут же отодвинулся от ганзейца, чтобы никто не подумал, что они заодно. бородач же приосанился, почувствовав силу на своей стороне. дуня с удовольствием попеняла бы бояра, и что то до сих пор ни слова не сказала об этом типе, но не до того было. мотья же горела нетерпением доказать правду своих слов. И проигравший уступил ей место. Она, важно, уселась, чуть поёрзала и громко заявила, что в Москве делают мебель намного удобнее и красивее. В другой раз Дуня сочла бы это бестактностью, но не сейчас. Поэтому она, согласно, кивнула и, стараясь перекричать поднявшийся недовольный гул по поводу того, что это креслица работы именитого голландского мастера, всем сообщила... «В Москве есть кресла разных моделей для отдыха и работы за письменным столом, стулья для обеда и подвесные гамаки для времяпровождения в саду». Сделав объявление, она широко улыбнулась и повторила всё на латыни с тем же сияющим видом, а Мотя уже начала партию. Вокруг изначально небольшой группы всё больше собиралось народу, Неприятные бородачи Мотти играли быстро, и наблюдателям это нравилось. К Дуниному удивлению, многие новгородцы начали болеть за Мотти, а не за бородача. Из их шепотков она узнала, что это староста Селефонтов, Памфил селифонтьевич Человек уважаемый и богатый, а главное, имеет сильную поддержку со стороны Марфы Семеновны Борецкой. И доказательством этому было что именно он ездил в Литву с составленным ею договором о переходе Новгорода под руку Казимира. Многие были не согласны с тем, что творила пролитовская партия, но любое возражение ловко отбивалось и выходило только хуже. Никто не понимал, как так происходит, но Борецкая уверенно тянула всех под литовский каблук и даже сейчас знать обсуждала все это, негодовала, а договор был уже подписан. «Чего опять тянешь время?» — неожиданно поддела своего недрука воспрявшая духом Авдотья. «Матриона Савишна быстро тебе отвечает, а ты сопли жуешь», закончила боярыня под всеобщий смех. Дуня отметила, что Мотька стала для бояриней Матрёной Савишной и еле сдержала улыбку, но больше отвлекаться от игры не стала. «Шах и мат!» Звонко выкрикнула Мотя, и Дуня захлопала в ладоши, выражая одобрение. Её поддержал расхохотавшийся итальянец, а за ним и другие. Мотти сияла, чувствуя себя звездой. Бородач поднялся, ожёг злым взглядом обеих боярышень и небрежно скинул ладонью несколько фигурок. «На хорошей доске я бы сыграл хорошо, а так одно баловство». Дуня удивлённо приподняла брови, считая такую реакцию на проигрыш не просто детской, а унизительной для самого грубияна. Но неожиданно брюзгливую претензию поддержал литовский боярин. «Насколько я помню, эту доску с фигурками сделали где-то на севере. Признаться, до этого я думал, что там живут одни дикари». «На севере?» — переспросил шведский посол. «Я говорю о побережье Белого моря, уважаемый», — с удовольствием пояснил литовец. «Народ, живущий там, называет себя поморами. Сущие варвары!» «Дикари!» — поддакнул кто-то еще, и все согласно закивали. «Даже новгородцы не возражали против таких эпитетов». Мутина счастливая улыбка растаяла, но до девочки-победительницы никому не было дела — Разве что боярич Захар стоял и сжимал кулаки. Но Матрёну никто не обижал, не оскорблял. Её просто не замечали. Евдокия подошла к шахматной доске, чтобы поближе рассмотреть фигурки. Всё было сделано из камня. Она взяла пешку, потом коня, офицера, ладью. Каждая фигурка была тщательно отполирована, а гладкость доски была феноменальной гробая работа раздалась рядом с ней. Дуня повернула голову, чтобы посмотреть, кто ещё решил подквакнуть старости. Новой лягушкой оказался симпатичный поляк. Его молодость, мужественное лицо, красивая одежда производили приятное впечатление, а вот холодный взгляд и неприязнь кривящиеся губы отталкивали. Евдокия успела заметить, что поляк на мгновение остановил взгляд на литовском боярине Олихно Судимонтовича, и во взгляде его появилась злая решительность. Он вальяжно развернулся к моте, и Дуня почувствовала, что сейчас пан скажет ей гадость, а за нее заступится боярич. Чем все это закончится, трудно сказать, но вряд ли добром. Понимая, что не успевает понять, что вообще здесь происходит, Дуня решила перехватить инициативу. Одновременно с поляком она сделала шаг к моте, прикрыла ее от его взгляда и сразу громко произнесла. «Мастер, сделавший эти фигурки, гениален», — сказала и подняла вверх коня. Добившись внимания, продолжила. «Ни одного лишнего росчерка но мы безошибочно понимаем чин каждой фигурки. Это искусство, как любое другое». «О, боярошня слишком юна и мало видела, чтобы понимать настоящее искусство», возразил Евдокия Олехнос Удимонтович, и ему тут же поддакнул бородач. «Надо немало времени прожить среди истинных предметов искусства, чтобы понимать его». Евдокия снисходительно рассмеялась, вызвав у всех удивление. Они не поняли, что она перехватила у них инициативу, Теперь осталось дать им поглубже увязнуть в рассуждениях об искусстве, и в этом плане ее порадовал Фиараванти. «Синьорита, такие шедевры!» — итальянец потряс в руке пешкой. «Может сделать каждый, а значит, это не искусство. Мне жаль тебя огорчать, но правда дороже». «Какое поистине масштабное заблуждение!» — трагично воскликнула Дуня. «И я докажу это!» «Как же паночка сможет это доказать?» — издевательски спросил поляк. Евдокия посмотрела на него, потом на итальянца и объявила во всеуслышание. «Через три дня я принесу сюда очень простой предмет, но сделать его можно только руками настоящего мастера, и этот предмет будет идеален. Более того, каждый из вас захочет поддержать его в руке и купить...» На стоимость его будет велика, так что готовьте ваши денежки, паны-бояре. Дуня слегка склонила голову на прощание и направилась к выходу, краем глаза замечая, как мотька одаривает общество высокомерным взглядом и следует за ней.